копытные, вешние громы табунов, пасущихся на приволье. И не вокруг машин и мотоциклов, как это обычно бывает в сельской местности, у клубов, часы стечения народа, а вокруг них, бунтующих на привязи, очарованно собирались люди, чтобы перебрать их с головы до копыт, по косточке и по шерстинке, не с поверхностным, а с придирчивым знанием оценивая и неоспоримые их достоинства, и невозможные изъяны. Впрочем, только самому опытному взору и дано было найти изъяны, а вообще-то, казалось, и не может их быть под этой выкупанной росами и вылощенной ветром и солнцем шкурой, розовеющей теперь под закатным солнцем. И все это была донская элита. Все новые и новые верховые подъезжали из степи и вот уже вся площадь пофыркивала стучала копытами предала ушами колыхались над нею длинные глазастые морды вот где можно было смягчиться взору и естсковшемуся по лошадям в век всеобщего торжества моторов хозяйка придорожной корчмы заметила когда же ее молчаливая спутница не осталась равнодушной когда Наискось от них через площадь так и взвился на дыбы еще под одним подскакавшим из степи всадником конь и некоторое время даже потанцевал на месте, пока хозяин, какой-то цыган, не утихомирил его. «Кто это?» — спросила приезжая у хозяйки. «Должно какойся из табунщиков ответила хозяйка. «У меня, жалкая моя, к вечеру зрение совсем стало слабеть» а тут через всю площадь и вовсе не вижу. Одна машкара перед глазами, и вроде бы радуга. И тут же она вдруг обрадовано ринулась вперед. А вот эту я очень даже хорошо вижу. Сейчас я и тебя с ней познакомлю. Это и есть моя квартирантка, Настя. Но они не успели. Из-за угла, из проулка вывернулась и, круто осадив свой мотоцикл у самого крыльца клуба, быстро взбежала по его ступенькам девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках. Большие карманы так и лепились на них со всех сторон. И местные женщины, и цыганки, цветным кружевом опоясавшие подножие крыльца, молча расступились, давая ей дорогу и провожая взглядом. Когда она вся какая-то прямая и тонкая, но не в бедрах, а в поясе, взбегала по ступенькам, узкие с рубиновым кантом по швам модные брючки с каждым ее шагом натягивались, казались вот-вот лопнут. Но она, ничуть не опасаясь этого, взбежала на самый верх, все так же прямо, даже чересчур прямо держась, и чуть-чуть, почти надменно откинув назад черноволосую голову, так и не взглянув по сторонам это вероятно, больше всего и задевало расступившихся перед нею женщин, среди которых отдельной кучкой стояли цыганки. И одна из них, молодая и полная, не удержалась. Настя уже и на людей не глядит, выше голов летает. Девушка мгновенно обернулась на самой верхней ступеньке, и глаза ее, обижав толпу женщин, безошибочно выхватили из нее эту цыганку. «Это ты, Шелоро?» «А я не знала, что ты уже вернулась из своего коммерческого рейса!» Легкая, как от брошенного в воду камня, зыбь всколыхнула толпу женщин, и молодая полная цыганка, принимая вызов, выступила из нее, не переставая шелушить большой надломленный с края круг подсолнуха и, не глядя, с привычной ловкостью забрасывая себе в рот семечки. Она притворно ужаснулась. «Ах, ты уж, пожалуйста, извиняй меня, Настя, что я позабыла тебе доложить!» «Ничего, Шелоро, ты еще успеешь отчитаться об этом там!» И движением подбородка девушка повела в сторону раскрытых Настеж дверей клуба и, не задерживаясь, тут же скрылась в них. А вслед за нею, как будто до этого ее одной только и не доставало, здесь, как по команде, хлынули в клуб все остальные. Под потолком, медленно накаляясь от движка, застучавшего на окраине поселка, забрежели все сто матовых свечек большой люстры и затопили желтоватым половодьем неяркого света, заполненный людьми зал клуба.